Время от времени, когда я поднимала глаза от книги или кидала взгляд на розы, у меня возникало ощущение, что я не одна. В Мендерли было столько окон... Только комнат, куда не заходили ни Максим, ни я, пустых, с зачехленной мебелью, тихих комнат, необитаемых с тех пор прежних дней, когда еще были живы отец и дед Максима, дней, когда в доме было много слуг и устраивались большие приемы что стоит открыть тихонько эти двери и вновь их закрыть, пройти бесшумно по нежилой комнате и поглядеть на меня из-за задернутых штор. Я этого не узнаю. Даже если повернусь в кресле и взгляну на окна, я не увижу ее. Я вспомнила игру, в которую играла в детстве с соседскими ребятами, моими друзьями. Они называли ее «Бабушкины шаги», а я «Старенькая ведьма». «Один из нас становился в дальнем конце сада, спиной к дому, а все остальные один за другим приближались к нему кратко и короткими перебежками. Каждые несколько минут стоящий оборачивался, и если заставал кого-нибудь в движении, тот должен был возвращаться и начинать путь сначала». Но всегда находился один посмелее всех остальных, кто подбирался совсем близко, чьи шаги было невозможно услышать. И, стоя спиной ко всем, отсчитывая обязательные десять раз, ты знал, с вселяющий ужас уверенностью, что скоро, до того еще, как ты досчитаешь до десяти, в тот миг, когда ты его не ждешь, этот смельчак набросится на тебя сзади» так до конца и незамеченной тобой, с громким торжествующим криком. Я была сейчас в таком же нервном напряжении, в таком же ожидании, как тогда. Я играла в старую ведьму с миссис Денверс. Ленч внес приятное разнообразие в долгое утро. Спокойная расторопность Фриса и глуповатая физиономия Роберта помогли мне больше, чем книга и газета. А ровно в половине четвертого, секунда в секунду, я услышала шорох колес на подъездной аллее и увидела, как машина останавливается у входа в дом. Я выбежала навстречу Беатрис, уже одетая, с перчатками в руках. «Ну, милочка, вот и я. Великолепный день, не правда ли?» Она захлопнула дверцу машины и поднялась по ступенькам мне навстречу. Быстро поцеловала меня, как клюнула, где-то возле уха. «Вы плохо выглядите?» — тут же сказала она, осматривая меня с ног до головы. «Лицо слишком худое и очень бледное». «Что с вами?» «Ничего, робко», — сказала я, прекрасно зная, как я выгляжу. «У меня никогда не было хорошего цвета лица». «Чепуха», — возразила она, — «вы выглядели совсем иначе, когда я вас видела в прошлый раз». «Наверное, сошел итальянский загар», — сказала я, забираясь в машину. «Хм», — хмыкнула она, — «вы не лучше Максима. Оба не выносите, когда говорят о вашем здоровье. Захлопните дверцу получше, не то она не закроется». Машина сорвалась с места, круто свернула и понеслась быстрее, чем мне хотелось бы. «Вы случайно не ждете ребенка?» — спросила она, пронизывая меня своими светлокарями, как у ястреба, глазами. «Нет», — в замешательстве ответила я, — «нет, не думаю». «Утром не тошнит ничего в этом роде?» «Нет». «Что ж, хотя это не обязательно. Меня абсолютно ничто не беспокоило, когда я носила Роджера. Была в превосходной форме все девять месяцев, играла в гольф накануне родов. Все это естественные вещи. Тут нечего смущаться. Если у вас есть какие-нибудь подозрения, вы лучше мне скажите». «Право же, Беатрис», — сказала я, — «мне нечего сказать». «Не скрою. Я и правда хотела бы, чтобы вы поскорее произвели на свет сына и наследника. Это было бы так хорошо для Максима. Я надеюсь, вы ничего не делаете, чтобы это предотвратить?» «Конечно, нет», — сказала я. «Какой странный разговор». «О, я вас шокирую», — сказала Беатрис. «Не обращайте внимания на мои слова». Но молодые женщины в наши дни способны на все. Конечно, обидно застрять дома из-за маленького в первый же охотничий сезон. Одного этого достаточно, чтобы разрушить брак, если оба и муж и жена страстные охотники. Ну, вам это не грозит. Рисованию дети не мешают. Между прочим, как ваши успехи?